Глава вторая. Ох! Только и смог выдохнуть я от нахлынувших ощущений. Если сравнивать с Реалом, то это было похоже на состояние похмелья после долгой болезни. Слабость навалилась мгновенно, опутала все мышцы. Я стоял на каменной террасе, вырезанной прямо в горной породе. Еще десяток пещер выходил на нее. Ступени велись террасы вниз, упираясь в обычную деревушку. Бревенчатые срубы, крытые дранкой крыши, покрытые мхом заваленки. По дворам, ограниченных обычным плетнем, бегали куры. Избы были разбросаны хаотично, без всякой системы. Позади возвышались горные вершины, перечеркнутые нитками водопадов. Справа игривая река бурным каскадом низвергалась в обширное озеро, слева возвышался дремучий лес. Мрачные сосны невероятной высоты тихо шумели под порывами ветра. Невероятная детализация ландшафта и яркие насыщенные краски захватывали дух. Этот мир не был реальным, и он не старался им быть, он был лучше, ярче, красивее, аккуратнее. Трава изумрудная, однообразно как качественный газон. Кое-где живописно растут кусты и цветы, такие же идеальные. Я прислушался к своим ощущениям. Слабость постепенно сменялась привычкой. Общая вялость никуда не ушла, но все же стало полегче. Перед лицом всплыли полупрозрачные надписи, советующие ознакомиться с интерфейсом игры и основами игрового процесса. Я мысленно потянулся к мигавшей желтым светлячком иконке. Дальше все было просто, как работа с обычным игровым интерфейсом любой игры. Первым делом я оценил свои характеристики. Сила – один. Выносливость – один. Ловкость – один. Интеллект – один. Мудрость – один. Интуиция – один. Дух – один. Удача – один. Харизма. 1. Рядом с каждым параметром всплывало окошко с пояснениями. Сила отвечала за переносимый вес и урон от физических атак. Выносливость за уровень здоровья и шкалу бодрости. Ловкость соответственно повышала скорость, меткость, прыгучесть и шанс критического урона. Интеллект и мудрость отвечали за силу заклинаний, количество манны, скорость ее восполнения, за время каста заклинаний и скорость отката. Величина духа влияла на сопротивление всем видам урона, снижала болевые ощущения и шанс критического попадания от противника. Ну, удача и так понятно С этой характеристикой нужно дружить всем. А вот харизма немного озадачивала. Эта стата определяла лидерство и репутацию. Дальше шло описание штрафов и бонусов с обширными пояснениями. Сила и выносливость штрафовали ловкость, интеллект и мудрость но усиливали друг друга, дух и харизму. Соответственно, ловкость, интеллект и мудрость штрафовала силу и выносливость. Мудрость и интеллект взаимоусиливались, еще и интуицию повышали. Причем цена штрафа постоянно варьировалась, но цифровая величина не менялась. Например, при задранной ловкости сила оставалась номинальной той же, Но при этом единица силы выдавала всего 0,9 результативности по факту. При этом задранная величина выдавала 1,1. Все эти штрафы объяснялись механикой игры и логикой разработчиков. Сила и выносливость зависели от мышечной массы, потому у персонажа увеличивалась инерция. При этом повышался дух, так как сильное тело легче переносит все тяготы и лишения. Харизма увеличивалась за счет того, что большие кулаки – это весомый аргумент в вопросах репутации. А вот с интеллектом и мудростью все даже смешно звучало, как в поговорке «сила есть, ума не надо». Аргументировано было тем, что для качественной работы мозга нужен сахар, и этот же сахар тормозит рост мышечной массы. Я некоторое время пытался свести эти дебри в некоторую понятную систему, но так и не смог. Слишком сложно все выходило. Тем более эти коэффициенты эффективности не высвечивались на интерфейсе, а высчитывались в процессе, отражаясь на практических результатах. Еще мешало то, что были вторичные характеристики, которые сейчас сиротливо поблескивали единичками. Наблюдательность – один. Чуткость – один. Суть вещей – один. Скрытность – один. Скорость – один. Постижение – один. Ремесло – один. Красноречие – один. Торговля – один. Точность – один. Меткость – один. Эти статы нельзя было улучшить подкидыванием очков, полученных при взятии уровня. Они развивались в процессе игры. И опять же, их значения были размыты. На них влияло как величина основных характеристик, так и развитие профессии и навыков. Список профессий был вообще безграничен. В правом верхнем углу я увидел три шкалы. Жизнь – 100 из 100. Манна – 100 из 100. Бодрость – 100 из 100. Чуть ниже еще три шкалы, но уже совсем прозрачные. Обратив на них внимание, заставил систему их подсветить. Это оказались голод, жажда и комфорт. Последняя шкала напоминала, да, наверное, и была термометром. Хотя особой нужды в ней не наблюдалось из-за наличия еще одной шкалы. Самой архиважной шкалы ощущений, которая у меня была на 100%. Благодаря этому и холод, и жара ощущались тактильно. Я свернул все окна системных сообщений. Слишком сух язык в справках, слишком обобщен. Со всем этим добром придется разбираться в процессе. И желательно найти того, кто мне поможет в этом разобраться. Пока я дошел до околицы деревеньки, бодрость тихонько ушла в красный сектор. Появилось стойкое чувство слабости и отдышка. Вот так неожиданно снова пришла старость. Хорошо, что нигде не болит и не ломит. Пришлось сесть на кучку дров у первой же избы и отдохнуть. Бодрость медленно поползла вверх. Если быть точнее, то вправо и пока я отдыхал, решил провести инвентаризацию имущества. В окне персонажа имелись слоты для одежды и украшений, и, соответственно, оружие. Сейчас на мне надеты обычные домотканные штаны и рубаха. На ногах, как в древние времена, были плетеные из бересты лапти. Я такие видел лишь в книгах по истории. Но ничего так удобно. Рубаха перепоясана обычной веревкой, на которой болтался тощий кошель. Больше похоже на обычный мешок, только уменьшено раз в сто. За спиной на лямках висел солдатский сидор. Ну и, конечно, два кармана на штанах. Что примечательно, все внутренности для ношения моего скудного добра были магическими пространственными емкостями, о чем мне не применуло напомнить система подсказок. В карман брюк я мог спрятать любое оружие, даже ростовой щит. В сумку же мог накидать прилично всякого добра. Но сейчас там находились всего одна буханка хлеба и кожаная фляга с водой. Зато в кошеле приятно удивило наличие 50 серебряных монет. Бодрость поднялась до самой максимальной величины, и я продолжил свое турне по этому новому для меня миру. Деревенька была словно срисована с учебников, как и НПС, которые ее населяли. Такие же наряды, как и у меня. Дородные женщины в домотканных сарафанах. Сновали вдоль улиц по своим делам. На траве возилась детвора. Этакая сельская пастораль. В центре деревни, как и положено, находилась вечевая площадь с колодцем. Дома вокруг явно пользовались популярностью у игроков. Мимо меня пробежал паренек аж третьего уровня. Не обратив на меня внимания, он скрылся в одном из строений. Вывеска гласила, что это местный мегамаркет который совмещает в себе и лавку торговца, и харчевню, и постоялый двор. Наверное, я бы сразу туда и направился, если бы меня не привлекли странные звуки. Недалеко отсюда кто-то стучал палками по дереву, натужно хекал и даже изредка матерился, и занимался этим явно не в одиночку. Изменив траекторию, я вышел на другую сторону деревни. Благо размерами она не превышала мелкого дачного сообщества. Сразу за деревней начинался луг, на котором полтора десятка игроков до третьего уровня занимались разными делами. Кто-то палками долбил по врытым в землю столбам, кто-то бегал, прыгал или отжимался. Некоторые просто лежали на траве, видимо восстанавливали бодрость. Я немного понаблюдал за этой чехардой, потихоньку понимая, что люди просто тренируются. Наверное и мне бы стоило этим заняться. Хотя было немного стыдно. Наверное, у всего этого должна быть какая-то система. Сомневаюсь, что просто долбить палкой по дереву достаточно для... да вот для чего, я даже не представлял. Тем более, всем тут на вид было лет по 15. Я себя со стороны не видел, но в моем интерактивном меню персонажа был пусть и худой доходяга, но все же лет на 10 старше любого из присутствующих игроков привет ты новенький раздался у меня над духом звонкий юношеский голос есть такое согласился я разглядывая паренька что вышел из за угла крайне к лугу избы ничего особенного обычное лицо соломенные вихры на голове одежда ничем не отличается от моей ник над головой сообщал что парня зовут кириал суховей игрок первого уровня слушай арториус Он слегка взапнулся, читая мое имя. Ты не хочешь подзаработать пару медяков и тарелку каши? А что нужно делать? Вот так на ловца и зверь бежит. Главное не спугнуть мой будущий источник информации и не попасть в просак самому. О том, как в дриме разводят нубов, последнее время анекдотов больше, чем в мое время про Чупчей было. И то, что у него такая наивная и безвинная мордашка, ничего не значит но в спину не всадит конечно не та локация но человек очень уж талантлив в изобретении подлянок себе подобным да тут это трактирщик нам работу раздает а я сегодня опоздал воду ему уже натаскали рыбы наловили коров подоили, осталось только дров наколоть он слегка смутился но перед этим нужно бревна напилить а там пила дружба мне одному не справится а другие не хотят. Вот теперь не знаю, что делать. Работа муторная и тяжелая, зато статы поднимешь и медиков по пятьдесят на брата. Ну и поесть каши дадут. Парень немного смущенный и с надеждой смотрел на меня. Подниму статы? Я спросил просто на автопилоте, чтобы было время подумать и прикинуть варианта. Ага, Кириал закивал. Ты же новенький, я тебя тут ни разу не встречал. «Значит, ты только недавно зарегистрировался, и характеристики у тебя по единицам». «И что? При тут дрова?» «Так если усиленно чем-то заниматься», – парень кивнул на лук, «то статы растут, ну и достижения всякие даются». «Что, прямо запилку дров дадут?» «Естественно, бодрость-то расходуется. Раз десять опустишь ее до нуля и получишь дополнительную единичку к статам». Так легко? Ну, поначалу да. Только в следующий раз уже нужно будет спустить ее раз в тридцать. И при том, что ее станет чуть больше. В следующий раз уже будет пятьдесят раз. И при этом бодрости будет еще больше. Понятно. А ты давно тут? Я уже более внимательно присмотрелся к парню. Вроде ничего так. Обычный подросток и кажется таковым. У меня внучатый племянник на него похож. Это они с Богданом чуть до драки дело не доводят, когда про свои космические корабли спорят. Тот еще с 15 лет сидел на форумах игры, узнавал все тонкости и штудировал гайды. Строил свой билд, как он называл развитие своего персонажа, годами. У него был целый план на годы вперед. Если я прав, то Кириал приблизительно такой же, и это бесценный источник знаний. «Ну, пошли тогда зарабатывать на хлеб и кашу в поте лица», – ответил я, и просветлевший лицом кириал потянул меня к центру деревни в трактир. Самое большое двухэтажное здание в центре с потрепанной нечитабельной вывеской и было трактиром. Сруб из толстых и темных от времени стволов с десятком окон. Внутри, к моему удивлению, было очень даже прилично. Большой зал с десятками столов и длинная барная стойка. В глубине зала возвышалась лестница на второй этаж, за стойкой стоял НПС 43 уровня, дядька инк Серьезного вида мужик, смахивающий на помесь казака и скандинавского викинга. Косой шрам на полщеки добавлял ему колоритности и грозности. Кириал коротко переговорил с ним на тему задания, и мы оба приняли квест «Дрова». Удивлению парня не было предела, когда трактирщик в награду пообещал еще и кувшин пива, и не 50, а 70 медяков, о чем он не применул мне сообщить, как только мы вышли на задний двор харчевни У дровяного сарая стояли козлы для бревен и серьезного вида пенек, в котором торчал массивный колун. Пила прислонялась у сарая рядом с бревнами. Работа предстояла действительно муторная и тяжелая. Странно как-то, проговорил Кириал, как только мы начали пилить первое бревно. Раньше я за дядькой такой щедрости не замечал. А что, награда всегда строго фиксированная? Да нет, но зависит от репутации, харизмы и много еще чего. ну я ничем пока не отличился, а ты вообще только попал сюда. Вон бодрость, как у тебя, слетает быстро. Бодрость у меня действительно улетала в миг Потому и работа шла медленно, было время поговорить. «Слушай, Кириал, расскажи мне про игру». Я решил ковать железо, пока горячо. Разговор пошел так, что можно было и поспрашивать. «О чем конкретно?» Парень явно удивился моему вопросу. «И было с чего?» «Нет, я, как и любой человек на планете, смотрящий голо, многое знал о Дриме». Половина сериалов, фильмов, да и новостные ленты говорили как раз об игре. Но все эти знания были поверхностными, без тонкостей и нюансов, которые всегда и везде малозаметны, но имеют первостепенное значение. Да обо всем. Я тут неожиданно для себя оказался. Это как? Парень округлил глаза. Но тут же сам нашел ответ. А, тебе капсулу подарили. Везет же. А мне вот кредит пришлось брать. Так что все же конкретно ты хочешь знать? Ну, я не знаю. Я задумался, с чего начать. Вот ты кем будешь? Танком или хиллером? Тяжко вздохнул парень. Других вариантов пока нет. А чего так грустно-то? Не понял я его печаль. Мне казалось, тут люди играют и получают массу удовольствия. Они вздыхают от горя тем более подростки. Их до 18 лет ни под каким предлогом в Вирт не пускают, так что многие своего же совершеннолетия ждут как манну небесную. Так кредит. Все равно не понял. Кредит я взял, так что нужно его выплачивать. Придется зарабатывать в игре, чтобы погасить его. А танк и хиллер – самые непопулярные, но самые востребованные классы. Вот и мы положены бонусы из лута. Да и так могут денег дать, если пати или рейд загнется. Иначе ими никто и играть не будет. Вот как?» Я хмыкнул. «Как же так? Самые востребованные и самые непопулярные? Парадокс, однако». И тут Кириала прорвало. Он захлеб и подробно начал описывать, почему, да как. Оказалось, все вполне просто и логично. Все персонажи делились на классы, которые определялись не столько характеристиками, сколько классовыми умениями. Хиллеры со стороны светлых выбирали умения, основанные на школе жизни или школе света. И умение у них было исцеление. Друиды из школы жизни, выбравшие путь лекаря, могли излечивать сразу нескольких игроков. Жрецы света исцеляли слабее, но умели воскрешать павших. При этом страдала боевая магия. Пользоваться они ею могли, но эффективность падала на порядки, а манну заклинания жрали непропорционально много. Если же учесть, что развитие статов упирало на мудрости и интеллект, то хиллер слаживался с одного-двух ударов, и бродить самому по миру ему никак не светит. Так что целителям приходилось всегда таскаться за тем, кто их защитит. Но и прокачка дела тяжелая Опыт в Дримире давали не за убийство моба или игрока, а за нанесенный урон. За смерть давали удвоенный опыт с последнего удара. А хиллерам лишь добавляли экспы за лечение, но меньше, чем за урон. Но в целом опыт в малых дозах шел почти за все действия игроков. У танков ситуация была немного другая. Их задача была принимать на себя удары, и классовое умение защита именно этим определяла танка. Урон нанесенному объекту защиты передавался танку. И все бы ничего, если бы ни одно большое «но». Болевые ощущения. В игре была боль. Настоящая и стопроцентная. Конечно, каждый игрок в любое время мог сдвинуть шкалу боли на 20% минимум, когда самая сильная боль не более чем щипок. Неприятно, но не смертельно. И опять большое «но». Боль, как и наслаждение, да и все остальные чувства – это всего лишь набор импульсов в мозг. Потому вместе с болью на 80% падали все ощущения, включая слух и зрение. Конечно, разработчики могли бы, наверное, решить этот вопрос, но скорее всего не хотели этого делать. Потому как помимо всех остальных прелестей, со снижением чувствительности падал уровень накапливаемого опыта. Повышался входящий урон и шанс получения критического удара. Так что танки в бою работали минимум на 80% чувствительности, как и все остальные. Но принимать основные удары на себя – работа для мазохиста. И это еще не все минусы этого класса. Танки задирали силу и выносливость по максимуму. Выносливость для живучести, а силу для того, чтобы тягать на себе тяжелые металлические доспехи. Стальная броня и забитая ловкость делала танков самым медленным и неповоротливым классом, что в одиночном походе делало их еще более легкой добычей, чем хиллеров. Любой другой класс мог один на один свалить танка, если поймает его в безлюдном месте. Даже, пожалуй, хиллер. У танка, конечно, бодрости хватит переть вперед очень долго, но хиллер в тряпках все же быстрее и может бить с дистанции. Конечно, все было не так критично и вполне решаемо, если влить приличные деньги в игру. Например, купить пэта, но это деньги и очень большие. Да и питомцы не продавались на каждом углу. Вот так и придется мне играть кем-то из них, с горечью закончил рассказ Кириал. Пока мы болтали, успели распилить бревно на ровные чурбаки и закинуть на козлы второе. Я же успел поднять выносливость и силу на один пункт, что меня порадовало. Дальше дело пошло быстрее. Расскажи мне про остальные классы, а то я как-то и не определился еще кем буду. Я бы мага выбрал, стихийника, вздохнул парень. Или жреца порядка, но последнего опять-таки ради денег, но им играть без поддержки клана или серьезного начального доната нереально. а что так Оказалось, что вот так. Магия была делом популярным и доступным всем классам без исключения. Но школу выбирать приходилось всем и сразу. В центре магической структуры была стихийная магия. Четыре направления – воздух, вода, земля и огонь. Самые популярные школы среди немагов, безучастные к борьбе света и тьмы. Заклятия других школ, впрочем, были доступны, кроме антагонистической стихии. Маг огня не мог использовать магию воды, а маг земли не мог швыряться молниями, принадлежавшими адептам воздуха. Принадлежность мага определялась заклятием школы, выбранным как основное умение. Далее в ход вступал самый важный параметр в этой игре – постижение. В зависимости от его величины, заклятия развивались и превращались, а вот во что предсказать никто не мог. Все основные умения всех классов трансформировались со временем, и у каждого это умение было свое. У кого-то увеличивалась дальность или убойность, у кого-то площадь накрытия, а могли поменяться и радикально. Стрела огня превращалась в огненный вал, а зыбучий песок становился мини-гейзером. Выбрав школу, все заклятия мага именно этой стихии увеличивали свою эффективность, скорость развития и затраты манны. Остальные направления значительно отставали, но были доступны. И только школа антагонистов при использовании вешала дебаф на мага. Второй круг магии занимали еще четыре школы – смерть, тьма, жизнь и свет. У каждой из них были свои особенности и специализация. Смертью владели некроманты, их сила в поднятии нежити и прочих прелестях, связанных с мертвецами. Тьмой заведовали чернокнижники и занимались призывом адских тварей. От света выступали жрецы, воскресители павших, и друиды-лекари от школы жизни. Впрочем, были у них более тонкие классификации. Некромант и чернокнижник мог выбрать либо усилить силу всяких заклятий, либо же усилить силу призыва, увеличить срок и количество призванных или поднятых существ. Друиды, ослабив исцеление, могли содержать сразу двух питомцев, а жрецы, ослабив воскрешение и исцеления призывали небесное воинство в помощь. На особицу стояли рыцари смерти и паладины. Эти два противоборствующих класса были некими гибридами – полувоины-полумаги, причем обе школы им были доступны в каких-то пропорциях. Выходило довольно убойное сочетание, если бы не одно, как всегда, большое «но». Паладинам требовалось вести уж очень благочестивый образ жизни. Не воровать, не бить спину и прочие заветы. У рыцарей смерти обратная ситуация. Им просто вменялось убивать мирных и не очень игроков и НПС из фракции света, приносить кровавые жертвы и прочие злодеяния. Наконец, самые сильные и трудные – две изначальных школы магии – хаос и порядок, школы магии богов. И как всегда, но. Прокачать жрецов в этих направлениях было дорого. Очень. И дело даже не в донате. После третьей ступени развития, любое заклинание порядка или хаоса использовало не только ману но и благодать. А с пятой – только благодать. Что такое благодать? Тут открывается еще один аспект магии, да и жизни в этом магическом мире. Каждый день у любого игрока разгорается искра Творца. Накапливается она только до семи единиц, не более. Если отдать эту искру другому, то тот игрок получит благодать, вот только игрок этот должен быть выше уровнем. Это исключало взаимообмен. Благодать сама по себе накапливалась уже в больших количествах и зависела от величины духа. Ее тоже можно было передать другому и тоже только тому, кто выше уровня. Сверху вниз благодать передавали лишь несколько человек в клане, имеющим благословение какого-либо из богов и верховные жрецы богов. А чтобы не было спекуляций на искрах, они приходили игроку в виде благодати рандомно, в течение 12 часов. Так что и угрозами и деньгами их получить было, если не невозможно, то очень сложно. Пойди узнай, передал ли тебе ее игрок или сделал вид. Даже количество искр невозможно было увидеть у другого. За разговорами мы распилили шесть бревен и теперь по очереди кололи дрова. Моя бодрость уже не таяла в миг как поначалу. Да и характеристики поднялись еще на пару единиц. Даже ловкость дали одну и на пять единиц повысили урон дробящим оружием. Что и говорить, полезно это дело труд. Уже сидя за столом и уплетая довольно вкусную гречневую кашу с прожилками мяса и запивая пивом, я попытался продолжить ликбез. «Кир, я вот самое важное не спросил, а что будет, если меня убьют тут?» «Плохо будет», усмехнулся парень с набитым ртом. «Должен сказать, чувство голода и жажды, по ощущениям, не сильно отличались от реальных, как и чувства холода и жары. Так что уплетали кашу мы с аппетитом». Во-первых, потеряешь весь шмот, что на тебе надет, и то оружие, что в карманах, если оно, конечно, не зачаровано на тебя. Но зачаровывать стоит только очень классные вещи, ибо дорого, а потом еще и платить за снять очар, иначе не продашь. Еще денег немного может выпасть и что-нибудь из мешка. Это уже от удачи зависит, и от твоей, и от того, кто тебя убил. Ну и 33% опыта потеряешь. «Ну, с вещами понятно. А 33%? Вроде и немного. Почему тогда все так боятся умирать?» «Ого, немного. Есть нюанс один, как всегда. Сейчас тебе вроде как и нечего терять, да?» «Ну да. Я старался угадать, где тут подвох. Не так и много этих потерь. Вещи, безусловно, жалко, но если дорогие, то зачаровать можно, да и облачать недолго». В слот кинул и одел. Снимать так же. Так что за пару секунд можно самое дорогое скинуть сумку, если уже видно, что запахло жареным. Так это только сейчас. Парень важно поднял палец вверх. Похоже, ему нравилось быть учителем, и он вовсю заливался. Даже добавилась некая театральность. Но уже на уровне после сотого тебе для поднятия уровня придется набирать... Ну, пусть будет 900 тысяч очков. От них эти проценты уже приличная сумма. Но и это еще не все. Вот предположим, ты перевалил сотый уровень и погиб в самом начале. И все, уровень слетел. Ты снова девяносто девятый. Пять распределенных тобой очков характеристик, которые ты распределял последними, погасли. И появятся только когда ты снова возьмешь сотый уровень. Но если тебя убьют еще раз, то все равно ты потеряешь те же триста тысяч потому как де юре ты сотый, а де факто девяносто И если тебя убьют десять раз подряд, то я буду терять каждый раз по триста тысяч и слетать с меня в конце уровня будут уже пачками. Вот. Кир явно был доволен моей догадливостью и приписал эту заслугу себе, как учителю. Теперь понятно. Я задумчиво почесал подбородок. Но и это еще не все. Улетев на перерождение, ты еще и получишь посмертный дебаф. Он снизит все твои основные характеристики наполовину и будет длиться три часа. А если ты будешь так беспечен, что за это время успеешь погибнуть еще раз, то повторный дебаф снизит их еще вдвое, а время увеличит еще на три часа. А вот это уже совсем плохо. А где я хоть воскресну? Обычно там, где привязался. Если нигде или привязкой стекла, то в ближайшие рощи богов или церкви. Но можно купить маячок и привязаться к нему. Только нужно прятать его качественно и никому не говорить, где он. Иначе поймают тагры и смогут спустить тебя до десятки. А после такого можно смело перца удалять. Ну это если уровня сотово спустили. Хоть уже с полтинника будет несладко А зачем им это? «Да, агры, они того!» Кир покрутил пальцем у виска. «Психи они и маньяки!» «Нет, тут всякое случается, и правила не запрещают убивать кого хочешь, но все равно больных тут хватает!» «И что? Их за это даже не наказывают?» «Наказывают? А толку? У них вся жизнь такая, я же говорю, психи! Многие из них сбиваются в стаи, и полный слив перса у них как медаль!» Чем выше был игрок и чем ниже его смогли опустить, тем они себя круче считают. А наказывают как? Да покраснением Ника. Пока Ник красный, с тобой и торговцы, и мастера общаться не будут. Стражу позовут, да и стража в город не пустят, арестуют. За каждое убийство Ник краснеет на 12 часов. В это время можно и агро валить без затеи и штрафов, и барахла с него выпадает больше. Даже зачарованное на него и то может упасть без чар, если пока счетчик высокий. Ладно, Арториус, приятно было познакомиться, но мне пора просыпаться. Парень протянул руку. Вот так изменилась наша жизнь. Пора просыпаться, пора покидать дрим, мир снов или почти снов. Многое изменилось со времен моей молодости. Теперь люди и не спали почти. Им сны заменили нейрококоны. Конечно, это был не совсем сон. При погружении в дрим мозг замедлялся. Да и как-то там все было хитро устроено, что 16 часов дрима вполне заменяли восьмичасовой сон. Тем не менее, врачи рекомендовали каждый четвертый день просто спать. «Приятно, яви Пожал я его руку и повторил заученную по сериалам фразу. Кириал, переговорив с дядькой Ингом, поднялся наверх, оставляя тело в безопасности в личной комнате. «А мне вот спать совсем не хотелось!» Я вышел на крыльцо и огляделся. «Как же тут красиво! Идеально!» Солнце клонилось к закату, но все еще висело высоко, окрашивая струи многочисленных водопадов в и цвета. «Этот мир ждет таких, как я!» Старых душой, но силой, влитых в новое тело. И как мы примем эту реальность? И все решается на мне и таких, как я. Да, я бурчал. Да, я говорил, что этот мир полон недостатков. Но по сути, я завидовал, потому как не мог к нему прикоснуться. Хотел, да, но не мог. А хотел бы я его познать такой ценой? Не знаю. У меня нет выбора а у тех, у кого есть, тоже не знаю. А вот что дальше делать мне? Я много узнал об этом мире, но во многом еще был нубом, неопытным щенком, и нужно это менять, причем быстро. Но не люблю я быть беспомощным. Я сбежал с крыльца, впереди была моя цель, озеро, и до него почти километр. Пора качаться.